Глава 33. 5780. 02. 31. 2055. Совет Тергусского союза. Город Тергус-Сити. Планета Тергус. Риганская империя. Запрос. Магистру Кайледон Дон, Сэдди и Триата. Направляем вам этот документ для сообщения о создании Совета. Означенный Тергусский совет с настоящего момента является органом гражданского управления на планете Тергус. Ниже следующее постановление принято как жест доброй воли и сообщается вам, магистр Дон. В надежде, что вы согласитесь с нашим решением о том, что можно убрать командира Сикору и ее корабль Сабат с орбиты нашего мира. Испытывая глубочайшее уважение к капитану третьего ранга Сикори и компаньонам вообще, Мы не хотели бы больше обременять их нашими проблемами. Слишком много времени и ресурсов уже потрачено для поддержания мира на Тергузе. С огромным удовольствием мы информируем вас, что тайным голосованием мы приняли все инструкции и резолюции, которые вы нам направили. Более того, советники Сэйди не только приветствуются, но и крайне необходимы на Тергузе. Хотим подчеркнуть, что сделаем все возможное для создания нового правительства, основанного на сформулированных вами принципах. Мы также рассчитываем на вашу помощь в формировании этого правительства на демократической основе. Если же вам и командиру Сикоре понадобится демонстрация нашей доброй воли и полного подчинения эдиктам и правилам Итриаты, мы будем счастливы немедленно предоставить вам любые доказательства нашей лояльности». В то же время мы не видим больше причин, по которым командиру Сикори и ее бойцам необходимо было бы оставаться на орбите Тергуза, так как Совет принимает в настоящее время все необходимые меры для поддержания мира и спокойствия на планете. С нетерпением ожидаем решения, соответствующего вашему статусу. Если вы, и магистр Дон, согласны с нашими соображениями, то просим вас сообщить о решении командиру Сикори как можно скорее. 5780 03 01 2049 ГСТ СХРС RealRec Релрек степень приоритета 1А. Стафа, приветствую тебя! Только что я получил сообщение с После месяца проведенного Сикорой на орбите, они согласны на все, только бы убрать ее со своей планеты. Более того, я подозреваю, что в будущем достаточно будет одного упоминания о Саботе. чтобы привести Тергус в чувство. Думаю, стоит послать Сикору и Сабот на Антилис. Ее дипломатические способности могут сэкономить нам массу времени. Кайло Дон Точка, указывающая на местоположение СВ, значительно выросла в размерах. Детекторы массы и радиационные анализаторы показывали, что «Рига-1» приблизилась к беглянкам на расстоянии 40 тысяч километров. Скайла налила себе стаса и набрала полный рот горьковатой жидкости, не спеша глотать. «Рига-1» летела параллельно следу, оставленному СВ в пространстве, благодаря эффекту Черенкова. Ларк сидела на рабочем месте пилота, голова девушки склонилась на плечо, рот приоткрылся во сне. Скайла так рассчитала время, чтобы дать Ларк возможность немного поспать перед решающей схваткой. «Спи, Ларк. Неведенье – это благословение, так что спи спокойно». Скайла изменила положение тела, чтобы дать отдых утомленным двойной гравитацией мышцам. Сама она заснуть просто не могла, да и Ларк, если бы знала, как маловероятно то, что ему удастся выйти на позицию, с которой можно будет прицельно стрелять, вряд ли смогла бы сохранить невозмутимость». Скайла легонько тронула рычаги, изменив на долю градуса курс яхты. Возможно, это была интуиция, выработанная тысячей битв, но она ясно чувствовала, как компьютер СВ выискивает их в пространстве, чтобы нанести удар. В открытой схватке у Илли было преимущество. Она будет стрелять в ясно видимую цель, тогда как Скайле приходилось учитывать скорость света и доплеровское смещение. Это означало, что прежде чем открыть огонь, необходимо приблизиться к преследуемым на, возможно, близкое расстояние. Это можно сравнить с двумя людьми, швыряющими друг в друга камни, причем один из них находится на крыше дома, а другой стоит внизу. В данном случае внизу были Скайла и Ларк. До того, как вступить в схватку, необходимо было добиться тактического преимущества. Скайла включила программу диагностики силовых полей, хотя защитные средства Риги-1 были минимальными. Какой-то эффективностью они обладали, во всяком случае при лобовой атаке. Силовые поля использовались практически на всех кораблях для защиты от космического мусора. Вакуум никогда не бывает вакуумом в прямом смысле этого слова. В пространстве полно одиночных атомов, и корабль, летящий со скоростью близкой к скорости света, встречает сильное сопротивление. Без защитных электромагнитных и гравитационных экранов, даже самый обтекаемый корпус будет в очень короткий срок изъеден эрозией. Теперь эти экраны давали Скайле некоторый шанс добраться до своей обидчицы. Постоянные смены курса должны были не позволить компьютеру СВ тщательно навести прицел. Красное смещение играло на руку Скайли. У неё появилась возможность опережать своими маневрами действия Илли, до которой информация об изменении курса дойдёт по опозданием. Если постоянно бросать яхту из стороны в сторону, Илли сможет попасть в неё только случайно. Вопрос в том, как Илли собирается стрелять. Будет ли она пытаться прицелиться или станет палить наугад в надежде зацепить преследователей? В первом случае Скайла может укрыться в световой тени, растущей по мере того, как скорость СВ приближается к световой. Из этой мертвой зоны можно было попытаться подстрелить Илли. Командир крыла посмотрела на индикатор в нижней части приборной доски. Запрограммировав генератор случайных чисел, она в очередной раз изменила курс в соответствии с показаниями прибора. В этой дуэли нельзя упустить ни одной, даже самой мельчайшей детали – С каждым мгновением схватка будет все опаснее, тем более, что защитные поля СВ гораздо мощнее, чем у яхты. С другой стороны, корабль представляет собой более крупную мишень. Преимущество Скайла состояло и в маневренности небольшой яхты. Прожужжал сигнал коммуникатора, указывающий, что получено сообщение. Скайла нажала кнопку. На мониторе не появилось изображения. Информация передавалась только по звуковому каналу. Приветствую. Получил сообщение о вас из дружественных источников. На домашнем фронте все в порядке. Леди возвращает нас на базу. Хочется рассказать о многих новостях, пока же посылаю свою любовь и пожелание удачи. Будь осторожна. Вышиби из них мозги ради меня. Пленных брать не обязательно. Увидимся дома. Я скучаю по тебе. Скайла молча смотрела на монитор. Вот оно. Несколько слов, в которых заключено так много. Стаффа летит на Этриату на борту кресла. Он завершил дела на Тарге и, зная, что она в опасной ситуации хочет подбодрить. Скайла улыбнулась, внутри у нее потеплело. Да, это был Стаффа. Он волнуется за неё. Закрыв глаза и сконцентрировавшись на величественном образе Верховного Главнокомандующего, Она вспоминала каждую черточку любимого, пока не увидела его как живого. С легкой улыбкой на тонких губах. Скайли всегда нравился контраст истине черных волос и бледной кожи. Стафа, я возвращаюсь к тебе. Только сделаю одно дело. Я должна убить их. Освободить себя. Тогда я смогу вернуться в твои объятия». «Каким чудесным будет их воссоединение!» С каким наслаждением я сейчас вернулась бы на Итриату? Ты вышел бы мне навстречу. Я остановилась бы на расстоянии вытянутой руки, слегка наклонила бы голову, с вызовом встретив твой взгляд. Между нами вспыхнуло бы мгновенное понимание, и ты распахнул бы мне объятия. Я почувствовала бы твое тело такое сильное, крепкое. Ты станешь моей защитой от боли, которая не утихнет в душе». «Ты поможешь мне справиться с ночными кошмарами, потому что будешь рядом». Скайла была так поглощена своими мыслями, что чуть было не пропустила начало сражения. Взвыли детекторы излучения, и разряд импульсной пушки ударил в нескольких метрах от силового экрана яхты. Командир Крыла среагировала мгновенно. Она знала, что Илли не выстрелит второй раз, пока не определит результатов первого. Скайла резко изменила курс. Черт побери, сколько же времени она мечтала. Внезапно ее внимание привлекло изменение обстановки. Излучение Черенкова увеличилось на 4%, указывая, что СВ ускорил движение на пару же. Хорошо же, сучка, посмотрим, кто кого. Скайла сдвинула рычаг вперед и почувствовала, как ускорение вдавливает ее в кресло. Температура реактора подскочила сразу на одну десятую, во рту пересохло. Такая нагрузка превышала все допустимые параметры работы систем и механизмов яхты. Материя и антиматерия аннигилировали быстрее, чем защитные поля успевали поглощать их. «Давай, один, не развались!» Скайла медленно перевела рычаг на одну пятнадцатую градуса. «Выдержит ли яхта, если добавить до 20? «Не хотелось бы раньше времени превратиться в плазму». «Если только я догоню тебя...» то вышибу все мозги. Где-то в чреве корабля слышится грохот, срывались с места плохо закрепленные предметы. Яхта не была рассчитана на такие перегрузки. Внимание Скайла сконцентрировалось на изображении противника, приборах и состоянии реактора. Адреналин прояснил мысли, а мыл словно холодная вода. Продержись еще немного, умоляла она Ригу один, хоть пару часов. Очередной разряд ударил всего в нескольких метрах от корабля. Инстинктивно опустив забрала шлема, Скайла лихорадочно вцепилась в рычаги управления, борясь с вращением, вдавившим ее в кресло. Вдруг произошло нечто в корне неправильное. Заморгали аварийные огни, завыли сирены. Повинуясь инстинкту, Скайла манипулировала рычагами, пытаясь стабилизировать хаотичное движение корабля, крутившегося, как репарианский уголь в кастрюле с соусом из Чоббы. Прошли секунды, показавшиеся бесконечными, пока командиру крыла удалось совладать с управлением. Мелькание полос на мониторах уменьшилось, и яхта начала вести себя устойчивее, хотя и рыскала из стороны в сторону. Скайла вся покрылась потом от напряжения. Управление кораблем в такой ситуации можно сравнить только с работой дирижёра Большого Оркестра. С той только разницей, что дирижёры за пультом не швыряет из стороны в сторону, как жука в коробке. Реактор продолжал работать на повышенной мощности. Скайла слегка сбросила напряжение и отключила сигнал тревоги. Еще один разряд импульсной пушки, прочертивший сверкающую полосу, указывал на то, что Илли не оставляет попыток достать преследователей. «Мерзкая гниющая тварь!» – прорычала Скайла. Из системы генератора атмосферы раздался визжащий звук и в кабине запахло палёным. Едкий запах горящего пластика забивал ноздри. «Что происходит?» – раздался тревожный возглас Ларк. «Мы поджариваемся!» При помощи маневровых движений Скайла бросала корабль из стороны в сторону, стараясь избежать еще одного попадания, которое, как она понимала, стало бы для них последним. «Она попала в нас!» – прокричала Ларк. «Пока нет!» Скайла бросила взгляд в сторону девушки и увидела, что та сидит, вцепившись в подлокотники и пытается не вывалиться из кресла при очередном повороте корабля. «У нас проблемы с управлением», – обеспокоенно сказала Скайла. «И я, кажется, знаю, в чём тут дело». «В чем? Что случилось?» Ларк никак не могла прийти в себя. Скайла вздохнула, глядя на то, как СВ отходит на безопасное расстояние. «У нас просто-напросто отвалились отражатели», — объяснила она, сжав кулак и изо всех сил ударив по приборной доске. «Будь ты проклята, Илли!» «Где-то пожар!» — Ларк переводила взгляд с одного монитора на другой. «Нагрузка в реакторе около 80 единиц продолжает падать. Температура на 60 градусов выше нормы. Похоже, в силовой установке течь Постойка. В инженерной секции тоже повышается температура». «Да, что-то на корме горит», – Скайла нажала несколько переключателей, закрывая герметичные переборки, разделяющие яхту, на несколько обособленных отсеков. Следующим тумблером она начала откачивать атмосферу из зоны реактора и инженерной секции. Вакуум должен был остановить огонь. Затем переключила корабельный коммуникатор в визуальный режим работы. Внутренние камеры не показывали ничего, кроме дыма, заполнившего весь реакторный отсек. Счётчики радиации стрекотали, как сумасшедшие. «Что ты делаешь?» – спросила Ларка, хрипшим от волнения голосом. «Справляюсь с пожаром, детка. Только вакуум может остановить огонь». Скайла опустилась обратно в кресло. Надоевшая двойная тяжесть исчезла, уступив место половинной силе тяжести, двигаться при которой было необычайно легко. Скайле казалось, что её руки и ноги наполнились воздухом. «Как ты думаешь, попытаются они вернуться назад и прикончить нас?» – спросила Ларк. Скайла, не отрываясь, смотрела на монитор, на котором появлялись доклады о повреждениях, полученных кораблем. «Нет, дорогая», – ответила она. «Это заняло бы слишком много энергии и времени. СВ не приспособлен для длительных боёв в космосе. Или постараются улизнуть. Они держали курс на репариоз, но я уверена, что теперь изменят его». «Чёрт бы их побрал!» Ларк смотрела на Скайла широко раскрытыми глазами. «Так что, опять нам переквалифицироваться в ремонтников?» «Думаю, да». На экране появился список повреждений. Отражатели действительно отлетели, и это привело к тому, что от перегрева разрушились генераторы. Не имеющая выхода энергия хлынула обратно в реактор. «Разрази меня гром!» – проворчала Скайла, прочитав список. «Что, опять недели две заниматься ремонтом?» Командир крыла горько усмехнулась. «Детка, мы практически расплавили рули, управляющие ригой один. Понимаешь, что это значит?» Закусив губу, Ларк кивнула. Скайла не отрывала взгляда от голографического изображения корабля Илли и Арты, стремительно удаляющегося прочь. Злость и отчаяние уступили место чувству горького разочарования. Черт бы их побрал!» Повторила она с досадой. «И что будем теперь делать?» Спросила Ларк. «Я безумно не хотела бы поступать так», с трудом произнесла Скайла. «Но думаю, другого выхода нет. Откроем канал субпространственной связи с Гетоном». «Похоже, тебе предстоит прокатиться на военном крейсере». «Но Гетон ведь сейчас где-то около Иштанской системы». «Верно. Ему понадобится около трех недель, чтобы добраться до нас». Этого времени нам как раз хватит, чтобы навести хоть какой-то порядок на нашей малютке. А этому треклятому свай без проблем удастся добраться до Репариоса». Ларк сжала челюсти. «Ты быстро учишься, детка, но в ближайшее время тебе некогда будет предаваться размышлениям. Поменьше казни себя. Можешь вымещать раздражение на мне, я вытерплю. Потом отыграюсь на этих рептилиях». «Рептилиях?» «Да, Или и Арти». «Хорошее определение. Мне понравилось. Рептилии». Ларк покачала головой. «Не верю», – прошептала девушка. Мое первое космическое сражение. Я проспала от начала до конца». Глядя на ее юное, расстроенное лицо, Скайла не могла удержаться от улыбки. Затем она захохотала и продолжала смеяться, пока слезы не потекли у нее из глаз». «Они исчезли из поля видимости. Наши детекторы их не обнаруживают. Может, прячутся в мертвой зоне?» Арта посмотрела на возвышение, где в командирском кресле раскинулась Илли Такка. Наемная убийца Сэдди удобно устроилась в гамаке, подвешенном около капитанского мостика. Боевые доспехи подчеркивали скульптурные формы её восхитительного тела. Со своего места Арта наблюдала за экраном монитора, где одна за другой исчезали за кормой краснеющие от доплеровского смещения звезды. СВ достиг около световой скорости. Я сбрасываю ускорение до нормы, раздался голос Илли. во всяком случае мы или уничтожили их или оторвались. Арта нахмурилась. Я не видела ядерной вспышки, да и счетчики излучения молчат. Кажется, мы просто оказались слишком быстрыми для погони, Возможно, Скайла перестаралась с нагрузкой реактора яхты. Старому судну Тедера Мотайсона трудно тягаться со СВ. Арта с хрустом потянулась и зевнула. «Значит, мы снова свободны». «Да», – через динамик ответила Или. «Теперь мы совершим прыжок в нулевую сингулярность, изменим вектор движения и направимся на Итриату». «И свершится месть». «Сладкая месть». Арта накручивала на палец прядь медных волос, В янтарных глазах горело возбуждение. «Я иду к тебе, Андрей Сорнсен». Световая тень за кормой, скрывавшая их от Скайла, разрасталась в пространстве черным пятном, окруженным радугой.